Студия звукозаписи В начале января 1938 года проводилась запись игры Берлинского симфонического оркестра, доставившая нам большую радость. Осталось сделать последнее – микширование пленок со звукозаписью. Я не представляла себе, какие проблемы нас ожидают. В районе Иоханисталь у киностудии Уфа была современная студия звукозаписи. лишенные окон, темное помещение с одним микшерным пультом, на котором, кроме пленки с изображением, могло одновременно прокручиваться семь пленок со звукозаписью. По тем временам неплохая аппаратура, но для нашей работы она была, тем не менее, недостаточно совершенной. Когда микшировались только две или три пленки, уровень шума был еще терпимым. По-другому обстояли дела, когда в работе находилось семь пленок и более. Уровнем шума называются побочные звуки, создаваемые системой оптической звукозаписи. При записи на магнитную ленту, которая тогда еще не существовала, этих помех не бывает. Когда мы в первый раз установили семь пленок с записью, то услышали лишь хаотический шум. Мой звукооператор Зиги Шульц был в отчаянии и заявил, что микшировать эти записи и получить приемлемый звук невозможно. Качество было настолько катастрофическим, что он отказался продолжать работу. Техники стали советоваться, как можно решить эту проблему. Наконец, одному из них пришла в голову гениальная идея. Он попросил изготовить фильтры, которые отсеивали все побочные шумы, не изменяя при этом громкости звучания звукозаписи. Во всяком случае, это открытие позволяло нам проводить эксперименты, которые были для нас важнее всего. А после того, как мне удалось заполучить Германа Штора, лучшего немецкого звукооператора, мы стали надеяться, что сможем озвучить олимпийские пленки так, как я это себе представлял. Даже сейчас я вспоминаю об этой работе как о кошмарном сне. Звук оператора, выслушивая мои пожелания, пребывал в полнейшей растеренности. «Так не пойдет», — только и повторял он. Но мы продолжали экспериментировать. Зачастую я убеждалась, что речь разрушает музыку, после чего приходилось менять звукозаписи, сокращать их или удлинять. Звуковой ряд нес огромную смысловую нагрузку, ведь фильм был не художественный, а документальный. где изображения и звук должны заменять диалоги. Иногда результат многодневного труда оказывался в мусорной корзине, и все приходилось монтировать заново, я приходил в отчаяние. В эти месяцы нам довелось пережить моменты, когда мы считали, что не сможем продолжать работу. Два месяца ежедневно с утра до ночи провели мы со звукооператором и клещицами кинопленки за микшерным пультом, в лишенном пульта. оконами помещений. Зачастую я сомневалась, остались ли у меня еще рассудок и способность критического восприятия. Возможно, мои нервы и не выдержали бы, если бы я не обрела единомышленника в звукооператоре Германи Шторе, который был не только специалистом высочайшего класса, но и демонстрировал абсолютное понимание моих идей. Так укрепилась наша дружба. Когда же удалось смикшировать последние записи, мы решили не расставаться.